Глава вторая. «И откуда ж ты такая глазастая?» Столикой восхищения и похвалы спросил я Кару, очищая участок стены от крошева и гари, неожиданно оказавшейся дверью. Хотя я и сам должен был догадаться, что в этом месте что-то есть. Кроме входа в купол, только в этом месте туннеля были следы взрыва. Вот чего мне стоило чуть ближе рассмотреть участок стены? Вблизи было видно, как взрывом оторвало дверную ручку и слезала всю внешнюю электронику, впрочем, нисколько не повредив саму дверь. Из-за плотного примыкания, практически без зазоров, сложно было увидеть различие рельефа, но осажа довершила маскировку, которой в условии плохой освещенности было более чем достаточно. «От мамы с папой, но я у них эксклюзив, других не предвидится». «И слава богу, двоих таких мир не выдержит!» — буркнул я, присаживаясь рядом с местом, где раньше была замочная скважина. «Слушай, сбегай, позови Одри, пусть захватит свои отмычки, нам пригодится ее помощь. Может, сами попробуем открыть, пусть она отдохнет». «Мне б твоя уверенность!» — хмыкнул я. «Тут взрыв не помог. Думаешь, у нас получится?» — спросил я и хлопнул рукой по замку. Послышался треск, грохот падающих деталей. Переглянувшись с Карой, я слегка надавил на дверь, и, к моему удивлению, она поддалась, противно скрипя. За ней обнаружился небольшой коридор с четырьмя расположенными друг напротив друга дверьми. В самом конце виднелся пожарный щит. Как по мне, не самое удачное расположение. В «Сферу под потолок и смотри в оба. Близко, не подходи». — проинструктировал я Кару, перехватывая поудобней трубу и полностью открывая дверь. — Разберусь, не маленькая. Хоть внутри и было тихо, а слой нетронутой пыли на полу говорил о том, что здесь давно никого не было, я и не думал расслабляться. Как оказалось, не зря. Стоило мне сделать несколько шагов, как за дверьми послышался шорох, а следом показались и его причины — скелеты. Медленно, словно с просония, они выходили из своих комнат и, хрустя костями, шли в мою сторону. Один, три, шесть. Нормально. Не слишком много, но и немало. Должен справиться. «Кара, близко не подходи», — предупредил я девушку и, сделав шаг, снес череп первому восставшему. Пользуясь их неповоротливостью и медлительностью, я без особого труда разбил немертвых обитателей на составляющие. Правда, даже это не смогло полностью убить в них жизнь. Кости коренных обитателей комплекса продолжали шевелиться и мелко подрагивать, создавая противный шорох и хруст. — А ты, оказывается, боец. Я-то думала, что у нас только то не умеет драться. — Умел. — Извини. — Ничего. Тяжело вздохнул я. Нормально. Но ты бы его не хоронила вот так сразу. Мы не видели, как он умер. Так что этот гаденыш вполне мог спастись. Точнее, если кто и мог, так это он. Вакс, ты же сам прекрасно понимаешь, насколько это маловероятно. Один без оружия против монстров. И выжить. Это сказка, так не бывает. Это жизнь, а в ней бывает и не такое. Она похлеще всяких сказок будет. «Да и сами мы сейчас где, по-твоему, а? В сказочном, что не на есть мире, придуманном сотнями, если не тысячами людей. И они не только сделали сказку, но и воплотили ее в реальность, дали ей жизнь. Вот скажи мне, лет девяносто-сто назад, кто бы воспринял всерьез перенос осознания в цифру? Нет, тогда это было сказкой». «Вакс, мысль умная, но вещи разные». Ты сравниваешь развитие технологий с шансами на выживание. Это как сравнивать поцелуи и пельмени. Оба теплые и вкусные. Не задумываясь, парировал я, заглядывая в первую комнату. Пусто. Никаких признаков немертвых ни аборигенов. Только пара кроватей, шкаф, стол, стулья. Обыкновенная комната. э э ой, да ну тебя, ты же меня понял? Понял, понял. Хмыкнул я, проверяя вторую комнату, как две капли воды, похожую на предыдущую, и такую же пустую. Хорошо, тогда давай не так. Вот каковы были шансы у Париса убить Ахила первой же стрелой? Непобедимого, неуязвимого воина, а? И только не говори о божественном вмешательстве Зевса. Аполлона, буркнула девушка, и это легенда, а это жизнь. Жизнь, из которой и состоят легенды. Все, все, я поняла. Тебя не переубедить. Ты у нас законченный оптимист. Скорее, реалист с позитивным взглядом на такие вещи. Как говорил один хороший человек, верь всегда в лучшее, и оно обязательно случится. Мудрец? Сестра? Я так и сказала. Она здесь? Очень на это надеюсь, вздохнул я. «Держись позади, слышишь? Шорох за той дверью!» Предупредил я Кару, мельком заглядывая в третью комнату. Уборная и душевая пустые. Шорох сменился скрежетом, а стоило мне подойти чуть ближе, и дверь последней комнаты затряслась под ударами. «Они там изнутри закрылись, что ли?» Удивленно спросила Кара. «Скорее захлопнулись, а после смерти не догадались, как выбраться». Ответил я и, нажав на дверную ручку, рывком открыл дверь, тут же отпрыгивая в сторону. Вышедшая пара скелетов сразу же направилась в мою сторону, попытавшись меня достать ножками от стульев. Будучи готовым к нападению, я с легкостью выбил оружие из их рук, а после и их разбил на составляющие. «Не расслабляйся, эти гады собираются», — напомнил я девушке, направляясь в конец коридора. Там, слева от пожарного щита, я заприметил небольшую нишу с инвентарем для уборки. «Прям любо-дорого смотреть», — прислонившись боком к стене, сказала Кара. Убирающий мужчина. «Вакс, если ты хотел произвести на меня впечатление, то не стоило. Я и так знаю, что ты душка. Или же ты сомневаешься во мне, как в женщине? Думаешь, я не смогу убрать за мужчиной?» «Да нет, просто у меня на ногах штаны и ботинки» а у тебя легкие шорты и босоножки. И если эти все еще живые запчасти цапнут меня, то я отделаюсь максимум легким испугом и не получу никаких повреждений. А вот ты получишь!» Менторским тоном пояснил я ей, сгребая в одну кучу все костяшки с помощью метлы. «И не нужно ерничать. Мне Одри с ее шутками за глаза хватает, если еще на тебя придется нервы тратить». «Не-не-не», замахала руками Кара. «Не нужно на меня такой ценный ресурс расходовать. Просто ты загрустил, философствовать начал. Вот я и подумала тебя немного взбодрить. Давай я тебе лучше помогу с чем-то. Я аккуратно, обещаю. И ножки к клацающим черепушкам совать не буду, хорошо? Ладно, проворчал я для вида. В первых комнатах спальни возьми там плед или простыню похуже, что выбросить будет не жалко, и иди сюда». «Завернем кости». «Нам все жалко», — негромко заметила рыжая и скрылась за дверью. Светлячок улетел следом за ней, и коридор погрузился в полумрак. Перехватив метлу, я подгреб кости в более компактную кучу, чтобы удобнее было после ее убирать. А после облокотился плечом на стену и задумался. «Хорошо, что Карина оказалась такой наблюдательной». Нет, рано или поздно мы бы все равно нашли эти комнаты, когда бы начали наводить порядок в туннелях, вычищая его от мусора и пыли. Но это могло быть не скоро. А с учетом находившихся здесь скелетов, которых от нас отделяла сверхпрочная дверь, то однажды нас мог ожидать неприятный сюрприз. Ведь о внутренних постах я не подумал, а следовало бы. К тому же я и сам мог бы догадаться о наличии подобных помещений где-то поблизости. Купол довольно большой и рассчитан как минимум на десяток-полтора работников. Намеков же ни на кухню, ни даже на уборную я не видел. А значит, что все это должно было быть в шаговой доступности. Ну, не в море же они нужду справляли, не говоря уже об острове. Просто нужно было остановиться и спокойно все обдумать, проанализировать. Но, как назло, в последние дни на это не было времени. А когда оно появилось, как, например, сейчас, то оказался не в лучшем состоянии. Все же этот гаденыш был славным малым, и я к нему привязался. И даже частенько забывала о его не совсем традиционных вкусах. Особенно в те моменты, когда он развлекал девушек ничего не значащими историями из своей жизни. Причем это было как бы между делом. Бросит пару фраз и пойдет дальше, оставив позади улыбающихся девчонок. Душевный был парень и надежный, и потому я сделаю максимум из возможного, чтобы найти его, тем более, что это была его последняя просьба. Ой! раздалось из комнаты, оторвав меня от размышлений. Что там? напрягся я и, сменив метлу на трубу, зашел в комнату. А, ничего, Вакс! ответила стоящая в углу комнаты Карина. Вид у нее был взбудораженный. «Точно? А что ты тогда забыла в том углу? Там кроватей нет», — подозрительно спросил я, крепче перехватывая трубу и мельком оглядывая комнату. «Мы ведь в смешанном виртуальном мире, а значит, нельзя исключать обладающих способностями тварей, например, ментальным воздействием». «Стой, стой, погоди!» выставила перед собой руки и моментально поменялась в лице кара, заметив мой настрой. «Я все объясню, все, только не нервничай», – зачистила она. «Я просто увидела в углу светящуюся картинку, маленькую. Думала, что это еще один светлячок или что-то в этом духе. А это...» «Что тебе досталось?» С облегчением выдохнул я, подходя ближе. «А? Не подходи!» Сделала она шаг назад и вжалась в стену. «Я не специально ее взяла!» «Кара!» — прикрикнул я. «Заканчивай! Я не собираюсь тебя убивать из-за способности. Ты нашла, тебе и владеть. Но в следующий раз, пожалуйста, отвечай на вопрос сразу и нормально. Что я, по-твоему, должен был думать?» Зашла в пустую комнату, вскрикнула. «Когда я зашел, вела себя странно». Я и подумал, что или на тебя кто-то напал, или ты попала под действие какой-то хитрой ловушки, или способности, пропущенные нами твари. Это сломанный мир, тут все возможно. «Прости», — выдохнула Кара и обмякла, прислонившись спиной к стене. «Просто все так быстро произошло. Я прикасаюсь к картинке, она пропадает, вбегаешь ты и сразу начинаешь что-то спрашивать, а потом еще смотреть так. «По злому!» «И трубу еще поднял!» «Не поднял, а перехватил!» проворчал я. И не по злому, а озабоченно!» «Ты же девушка! Где твое чувство интонаций?» «Ой, да иди ты!» — огрызнулась Кара, «великий знаток женщин!» «Вот так-то лучше!» — хмыкнул я. «Колючая и агрессивная! Такой и будь, а то раскисло, понимаешь! Когда мы встретились, ты и то пособранней была!» И это после тех уродов. Пфф, нашел чему удивляться. Ты, если бы свое лицо видел, когда ко мне зашел, сам бы все понял. Да у тебя на лбу написано было готовность убивать. Я и был готов, хмыкнул я. Только не тебя, а того, кто тебя тронул. Спасибо, криво улыбнулась Кара. И знаешь, я теперь вообще ничего бояться не буду, кроме разве что тебя. Хе. Я рассчитывал на простое человеческое уважение. Но и так сойдет. И ты мне зубы не заговаривай. Что досталось-то? А, сама не знаю. На картинке рот перечеркнутый был. И значок на панели такой же появился. Хм, может, удушение? Как у цвяха было. Попробуй нажать. Ага. Способность. Что способность? Непонимающе уставилась на меня девушка. «Кажется, кто-то перенервничал, и у него начались проблемы со слухом», – буркнул я. «Говорю, ну что, работает?» «Активировала способность». «Да нормально у меня со слухом», – огрызнулась Кара. «Просто ты как рыба рот открывал и не говорил». «И...» «А, все, я поняла. Это и есть способность». «Да, точно. Энергия почти вся ушла». «Хм, а интересная штука. Я даже знаю, как ее можно использовать». «Если ты подумала о язве, то не советую. Зажарит, а я и вмешиваться не буду», — предупредил я. «Но способность действительно полезная, даже очень. И это действительно так. Я и сам бы от такой не отказался. Заставить противника замолчать дорогого стоит». Особенно если вспомнить, как мы освобождали девушек на теперь уже нашей поляне. Будь у нас такая способность, можно было сработать намного чище. Да и в будущем. Уверен, нам не раз и не два придется столкнуться лбами с другими людьми. Место у нас хорошее, защищенное. И рано или поздно на него могут позариться другие. Или нет? Вполне может быть, что на других островах стоят целые города со всеми удобствами, и наш богом забытый комплекс никому и даром не нужен. Это был бы идеальный вариант. Правда, я в него не очень верю. В любом случае нужно быть готовым к любому раскладу. — Ну и пусть, — слегка задумавшись, ответила Кара. — Ради того, чтобы заткнуть ей рот, я и не на такое согласна. «Девушки — Девушки, — покачал я головой. Никогда вас не понимал и уже не пойму. Ладно, давай. Назад? Да сейчас. Кости сгребем для начала, а потом комнаты обыщем, тумбочки, шкафы. Думаешь, здесь может быть еще одна способность? Глаза девушки загорелись. Кто знает, было бы неплохо. Но для начала я бы от фонарика не отказался. А то с одним светлячком на группу особо не походишь. Ладно, за дело. Для начала мы сгребли все кости в простыню и завязали. Получился приличный такой хрустящий и трясущийся тюк. Сперва я думал, что в один все не влезет. Скелетов-то было почти десяток, но кости без плоти занимали мало места, особенно если их перед этим хорошенько поломали. Оставив тюк у входа, я снял с пожарного стенда топор, а трубу отдал каре. Хоть скелетов мы и прибили, но лишняя осторожность не помешает. Исследовать начали с самого неинтересного: суборных и душевых. Планировка очень напоминала ту, которая была у нас в интернате. Почти такая же комнатка с тремя рукомойниками и двумя дверьми: первая туалет, вторая душевые. Здесь то же самое, с одним лишь отличием. Кабинки. Здесь они были. У нас же рядок унитазов и свисающие с потолка душевые лейки. Все это даже без перегородок. Да, как ни прискорбно, но в непопулярных детских домах обеспечение оставляло желать лучшего, как и условия. Самое любопытное, что в системе была вода. Напор слабенький, еле тёк из кранов, но он был, хотя вполне может быть, что это остаточная вода но даже сами по себе исправные, не прогнившие экраны – уже находка. Жаль, что с освещением так не вышло. Сколько ни клацай выключатели, лампы не реагировали. Дальше шла кухня, как две капли воды, похожая на ту, что расположена ближе к выходу на остров. Большой стол, пара маленьких с полным комплектом стульев. Ну, или почти полным. Парочка все же была разломана и валялась по центру комнаты. Поверхность для готовки, плита с духовкой, несколько продуктовых шкафов и большой холодильник, который я поостерегся открывать, помня, какие там могут быть запахи. Было дело, я как-то два месяца дома не появлялся. Срочная командировка в Токио. Нужно было уладить один скользкий вопрос с нашими партнерами. И все это время в моем холостяцком холодильнике жил и рос, заботливо приготовленный моей сестрой борщ. Так что, когда я вернулся домой и открыл холодильник, я понял, что это уже не мой холодильник. Себе я купил новый, а этот был отдан под быстро развивающуюся зеленую колонию не пойми чего, и перевезен на ближайшую свалку. Отмыть его я даже не пытался. Кроме посуды, Кухня порадовала нас изрядным запасом соли и специй, которые на радостях тут же реквизировала кара. Самые ценные вещи мы ожидаемо нашли в спальнях. Одежда, обувь, туалетные принадлежности. Особо порадовала опасная бритва, которую я нашел в одной из тумбочек. Лезвие из хорошей стали, почти нетронутая ржавчиной. Чуть подточить, подправить на ткани, и можно будет нормально побриться. А то эта щетина меня изрядно раздражает. Раньше я не позволял себе такого и всегда следил за собой. Внешний вид, одежда, прическа. Ведя переговоры с сильными мира сего, ты не можешь выглядеть неряшливо, потому как первое впечатление не производится дважды. С жилых помещений мы вышли спустя час, нагруженные по самые уши. У каждого за плечами набитый до отказа рюкзак, а в руках Шевелящийся тюк с костьми. Рисковать и выходить на поляну для розжига нового погребального костра не представлялось возможным. Потому я решил пойти другим путем, через воду, скинуть кости в океан. И пусть вода их упокаивает вместе с новыми обитателями. — Ну-ка, детки, расскажите, хорошо себя вели! — ехидно крикнула Кара, спиной переступая порог в купол и слегка пыхтят натуги. «Мы с дедушкой Ваксом принесли целый мешок подарков!» «Кажется, рыжие опоздали мы. Они себе других Деда Мороза со Снегурочкой нашли». Напряженно проговорил я, кивком дав знак напарнице «положить мешок». Быстро осмотрев помещение, я остановил взгляд на паре гостей. «Ну и что это за Бонни и Клайд, а?»